Глава 5. То, что я искала всю жизнь. Погружение в сон госпожи Лей Джо походило на прыжок в кроличью нору. В темноте возникла дверь, разделяющая наши с ней сны. Такое видение мне попалось впервые за полгода использования родового дара. Видимо, чем более развито сознание пациента, тем последовательнее его мир сновидений». Сюда я пришел по делу, потому сразу открыл дверь, чувствуя легкое сопротивление. В следующий миг я очутился в девчачьей детской комнате. Дверь за спиной исчезла, будто ее и не было вовсе. Слева двухъярусная кровать, окрашенная в розовые тона. Справа длинная столешница с парой мест для учебы. Сзади куча старинных учебников по медицине, целительскому делу и ботанике. Впереди за детским столиком сидит насупившись девчушка-азиатка — Надула щеки, кулачки уперла в бок, волосы на голове заплетены в две смешные цветастые косички. «Привет. Осторожно подхожу к ребенку, не делая резких движений». Девчушка уперла в меня взгляд, полный подозрения. «Папа сказал, что нельзя говорить с незнакомцами». «Но мы говорим. Меня зовут мистер Фей». «Хм, тогда, наверное, можно». Дитя важно кивает. «Меня зовут... Джо». Слух что-то резануло, но пока не понял, что и почему. «Не против, если я присяду?» Держа дистанцию, указываю на свободный стул. Лей Джо возмущенно вздохнула, видя, как я касаюсь стула. «Ладно, только ничего тут больше не трогайте». Сев, осматриваю комнату. Обычно сон у моих пациентов подвижен. Здесь же все с точностью да наоборот. «Видимо, не выполнено какое-то условие». Либо так, либо мое сознание недостаточно сильно для влияния на духовный мир старшего магистра. 5. Девчушка, снова насупившись, уставилась на стол перед собой. Казалось, она больше не замечает ни меня, ни вообще чего-либо еще поблизости. Взглянув туда же, куда смотрит ребенок, с трудом увидел большую полупрозрачную детскую книжку. Аляпистую, в белой обложке, с кругляшками цветных пятен и забавным заголовком «Прочти меня». Вещица исчезала, стоило хоть на секунду отвести взгляд. Прошло секунд десять, потом целая минута. Девчушка, казалось, даже не дышала, сверля взглядом книжку. «Надо открыть книжку. Аккуратно даю дитё подсказку. Иначе ты не узнаешь, что там внутри». «Папа сказал, нельзя», — пробубнил ребёнок, возмущённо вздыхая. «А ещё я читать не умею». «Картинно указываю руками на комнату». «Видишь, папы здесь нет. Хочешь, я помогу тебе?» Девчушка оглядывается, осознавая услышанное. В тот же миг книга на столе перестает мерцать. «Мистер Фей, а вы умеете читать?» «Конечно. Что за возмутительный вопрос?» Киваю, вкладывая в, казалось бы, простой жест все мыслимое благородство. «Все мистеры Феи умеют читать. Я вот знаю целых пять слов и умею считать до четырех». «Хи-хи! До четырех!» Маленькая Джо, прыснув в кулачок от смеха, вдруг расхохоталась. «Даже я умею считать до десяти!» Возмущенно надуваюсь, будто пятилетка, услышавшая оскорбление в свой адрес. Джо, тут же заметив мое недовольство, сама подтолкнула мне книгу. «Читай быстрей! Я пока прослежу, чтобы папа нас не застукал!» Размяв пальцы, аккуратно переворачиваю обложку книги. В глаза сразу бросается отсутствие нескольких первых страниц. В тот же миг декорации вокруг, и сама девчушка исчезают. Остается на месте лишь сам детский стол, книга и стул, на котором я сижу. Меня перенесло в какой-то лабораторный кабинет. Старуха с горбатым носом оторвала взгляд от показаний приборов. — Среднее родство с пневмой! — брезгливо процедила она сквозь зубы. — Четыре и две десятых! — С техникой развития рода лей, может, дотянет до пятерки. Власть ниже плинтуса. Лей-хай, ты корми ее получше, а то она выглядит слишком тощей. Не указывай мне, как воспитывать детей, женщина. Азиат крепкого вида взглядом осадил старуху. Каковы шансы, что она травник? Нулевые. Горбоносая криво усмехнулась. Ты сам редкий зверь. «Не стоит ожидать того, что другие окажутся такими же, как и ты!» В углу комнаты что-то шевельнулось. С трудом узнал знакомую девчушку-азиатку в школьной форме. Она выглядела все так же, словно только вчера закончила детский сад. Хлопала глазами, смотрела по сторонам, вообще ничего не понимая. Одежда девушки-подростка смотрелась на ней комично. Не по размеру, откровенно мешковата, обегающий по кабинету взгляд, будто что-то искал». Голоса на заднем фоне вскоре стали неотличимы от шума. Взгляд дитя продолжал блуждать по комнате. Переворачиваю страницу дальше. Мир вокруг снова изменился. «Поздравляю с инициацией!» Старик-европеец прожигал дитя взглядом. «Лей, Джо, тебе всего тринадцать. Можно назвать тебя новым гением рода Лей. Меня зовут...» «Как твой старший дядя? Следующие три года я буду лично тебя обучать целительскому делу». Всё та же девчушка-детсадовец опять будто бы что-то искала. Она смотрела куда угодно, но только не на дядю-наставника, стоящего прямо перед ней. Переворачиваю страницу, и мир вокруг превращается в хоровод стремительно меняющихся видений. Школа для одаренных, дополнительное обучение дома, первая любовь и столь же четкий запрет на отношения». Калейдоскоп событий замирает, стоит книге сделать полный разворот. Комната в традиционном китайском стиле. В окнах светит солнце, на столе стоят чашки и чайник чая. «Лей Веймин, сын мой, твое родство с растениями самое высокое в нашей семье. Познакомься со своей будущей женой». Все тот же грозный азиат властным жестом указывает удивленному парню-студенту на девчушку из детсада. лейжо поприветствуй своего будущего супруга студенту на вид лет двадцать лицо доброе спокойное выглядит прилично он смотрит на девчушку и тут у меня случается легкий диссонанс уже в котором видении подряд лей джо выглядит как ребенок возможно лейви мин выглядел иначе и вел себя по другому все это видение строится потому как лейжо запомнила то событие «Пока не родишь троих детей, я запрещаю вам обоим телесную трансформацию». Грозный азиат, прожигающим взглядом, уставился на Кхм. «Ну, пусть будет подростков. Если хоть один из них будет иметь родство с растениями, вы получите право голоса, вроде лей. До тех пор можете даже не надеяться на наследство». Переворачиваю страницу, уже догадываясь, что увижу. Отец в гневе. Лей Веймин, схватившись за голову, садится на скамейку. Судя по обстановке, разговор проходит в коридоре больницы. «Леймо уже пошел в школу. У него среднее родство с пневмой, как и у тебя. У Лейлу Ли слабое родство с пневмой. Старейшины уже давно это подтвердили. Наши старший сын и дочь одаренные, о большим я и не мечтал. Но кто же знал, что наш младшенький окажется вообще не неодаренным?» Девчушка-детсадовец Лей Джо в этот раз держала на руках совсем уж мелкого пацана и открыто ему улыбалась. Весь ее взгляд говорил «Добро пожаловать в наш мир, дитя!» Еще один переворот страницы. Уже немолодой Лей Веймин стоит в прихожей загородного дома. Вокруг шкафы, горы детской и взрослой обуви. Позади него парень лет двадцати, как две капли воды, похожей на отца. Растерянно смотрит в сторону входной двери. Там же, за спиной Веймина, молодая девица тихо плачет. «Добровольцем на войну с орками? Милая, ты в своем уме?» Веймин с непониманием смотрит на девчушку-детсадовца, смешно одетую в доспехи. В зеркале рядом отражается ее реальный облик. «Боевой целитель» в армейской артефактной экипировке аномальных войск Империи Цин. «Милая, да что с тобой такое?» Веймин удивленно вскинул руки. То зачистка аномалии, то преподавание за рубежом, то поездки на конференции в самые удаленные уголки планеты. У тебя есть дом, дети, семья, богатство и почитание от всех вокруг. Ты самый молодой целитель-магистр, 4 в роду Лей. Ты хоть знаешь, как дела у Джеминга? Он поступил в Стэнфорд. Стэнфорд, милая, я... Я искренне не понимаю, что с тобой не так. Что ты ищешь?» «Неужто ярких впечатлений?» Страница сама собой перевернулась, показывая новое видение. Каменистая пустошь около плоскогорья. Адская жара, поднявшийся ветер гоняет перекати поля, заодно развивая пологи палаточного лагеря Ассоциации охотников. Воспоминания настолько яркие, что в воздухе чуется даже аромат еды с полевой кухни. Стучат ложками о тарелке солдаты аномальных войск. Буквально в десятки метров от столов расположилась палатка бригадного целителя. Рядом с одной из коек замерли две фигуры. «Руку ему держи. Вот так!» Эмилия хомячкович в испачканном кровью халате стремительно накладывает печати на едва живого пациента. «Давай, парень, борись за свою жизнь! Тебя же, небось, девки дома ждут! Лей, лей, лей, лей! Вот так ставим капельницу с физраствором!» Эмилия бросила короткий взгляд на Лей Джо, стоящую по другую сторону койки с пациентом. «Эй, дамочка в доспехах, тебя как зовут?» «Я не помню». По щеке, залитой кровью целительницы, скатилась одинокая слеза. «Орочий шаман мента приложил?» Хомячкович, улыбнувшись, наклонилась через койку и охватила лицо Лей Джо своими руками. «Лей! Ты Лей Лей! Не помню, как там тебя зовут, но пока будешь Лей Лей». — Давай, соберись, девочка. Помоги мне разобраться с наплывом раненых. Исцелить с руками не изжо... Только мы с тобой. — Ну, давай вспоминай. Мы же с тобой уже пересекались. Помнишь? Давно это было. Видение замерло. Хомячкович все так же ласково держала лицо Лей Джо в своих руках. — Я не помню, как завороженный повторяю слова, сказанные Лей Джо. — Чего же ты не помнишь? Закрыв книгу, снова оказываюсь в знакомой детской комнате. Все та же девушка-азиатка со смешными косичками смотрит на меня с ожиданием. «Мистер Фей, читаю уже, пока папа не видит». «Я забыл». Прислушиваюсь к своим ощущениям. «А ведь правда забыл. Как тебя зовут?» Девица надулась возмущенно. «Ну, у вас и память, мистер Фей. Меня зовут...» джо «Не показалось. Что-то тут не так». Нахмурившись, снова открываю книжку с названием «Прочти меня». «Тут чего-то не хватает. Видишь?» Показываю дитё след вырванных страниц. «Странно». Девчушка растерянно смотрит на книжку. «Папа отсюда книжку никогда не выносил». «Не выносил?» Ещё раз прохожусь взглядом по детской комнате. «Значит, потерянные страницы должны быть где-то здесь». Одна страница нашлась буквально сразу. Она все это время лежала под детским столиком, но прикоснуться к ней смогла лишь сама Лей Ли Джо. Мои пальцы просто прошли насквозь. Не хватило возможности влиять на чужой мир сновидений. Вторую страницу мы уже вместе отыскали за книжным шкафом. Стоило обе страницы вложить в книгу, как передо мной тут же развернулось новое видение. «Деревня Империи Цин. Невысокие дома из глины и соломы, крестьяне гонят скот на выпас. Ни асфальтом, ни столбами с электропроводкой тут и не пахнет. К богато одетому китайцу подбегает чумазая девчушка в таких лохмотьях, что и представить страшно. Да не одна. Грязнуля, будто паровоз тащит за собой тощее нечто, в котором с трудом узнаю Лей Джо. «Господин, купите ребенка!» Грязнуля выскочила на дорогу прямо под ноги вздыбившемуся боевому коню. пр р Азиат ловко усмирил животное мутанта и похлопал его по загривку. «Спокойно, чё-чё!» Господин, сдерживая раздражение, глянул на грязнулю. Юная крестьянка не убежала, а лишь сделала шаг назад, загораживая собой другое дитя. «Купите ребенка, господин!» продолжила она, будто не заметив, как конь господина бьет копытом землю. «Мне не нужны чужие дети». «Но... но я слышала, вы ищете детей, отмеченных Богом!» Грязнуля вывела из-за своей спины отощавшую Лей Джо. «Видите, она все еще жива, хотя не ела уже пять дней. А еще у нее царапины заживают, как на собаке». Лей Хай слез с коня, спокойно наступая в грязь. Он явно использовал технику «минус», и потому к его ногам не прилипали комья грязи. Он проверил пульс ли джо заглянул ей в помутневшие глаза. Признаки сильного истощения даже мне бросились в глаза. Патриарх хмурым взглядом осадил грязнулю. — Сколько дней на самом деле она не ела? — Десять, может, одиннадцать, я уже не помню. Девушка потупила взгляд. — Отец не кормит тех, кто не может работать в поле. Если вы ее не купите, малышка Джо умрет от голода. Хватит мешка риса. Нет, даже полмешка вы только ее заберите. Лей Хай огляделся по сторонам. Голодные крестьяне то тут, то там мелькали в окнах домов. Как тебя зовут, дитя? Родители дали мне имя Цао Лань, господин, грязнули со всем мыслимым уважением поклонилась и указала на пошатывающуюся Лей Джо, так и не склонившую голову. А это Цао Джо, наша младшенькая. Она за последнюю неделю не сказала ни слова. Все ходит по округе, ища, чтобы поесть». Лейхай смерил грозным взглядом непокорное дитя. Даже аурой надавил, отчего грязнуля закусила губу. Но Лейджо не двинулась с места, продолжая упрямо смотреть вперед. «Оставь сестру тут. Сама ступай домой». Лейхай довольно хмыкнул. «Я велю, чтобы к порогу дома Цао доставили два мешка риса». «Спасибо вам, господин. Эта недостойная Цао Лань благодарит вас за щедрость», to... our... Our well. We — пропищала гризнуля не поднимая головы. «У меня одна просьба. Вы не могли бы сделать так, чтобы Цао Джо не помнила про нас? Пусть она станет частью вашей богатой семьи и проживет жизнь в достатке. Ей незачем помнить о недостойном поступке своей старшей сестры». Патриарх уже чуть подобревшим взглядом осмотрел Грязнулю. она не поднимала головы, но и не проявляла раболепия, прося дополнительные услуги. Прочь с глаз моих. Видение прервалось, и мы вновь вернулись в знакомую детскую комнату. Малышка Джо смотрела на меня с явным удивлением. Спасибо вам, мистер Фей, произнесла она, и в тот же миг вокруг начало меняться, но как-то по-другому. Предметы мебели задвигались по комнате. Обои на стенах сменились на старые деревянные доски, а земля вдруг превратилась в горячий песок. В следующее мгновение меня выбросило из сна. Открыв глаза, тут же сдавленно вздохнул. Видимо, пока спал, принял неудобную позу. Все тело горит от переизбытка маны в окружающей среде. Лежавшая рядом Лей Джо резко распахнула глаза, но не торопилась подниматься. Во взгляде магистра что-то неуловимо изменилось. Губы изогнулись в едва заметную, откровенно робкую девичью улыбку. «Я помню». На глазах целительницы показалась пара слез. «Боги! Как я могла обо всем этом забыть?» «Ну?» — встревоженная Хомячкович нависла над подругой. «Ты как, душа моя? Пришла в себя?» Лей Джонни, ловко улыбаясь, приняла сидячее положение и стерла с лица предательскую влагу. «Теперь я все-все помню, Эми!» «Я знаю, кого искала всю свою жизнь. Знаю, почему тянула в самые удаленные уголки планеты». Старший магистр, пять, еще раз стерла с лица слезы и посмотрела, как те блестят на ее ладони. «Так вот каково это — чувствовать себя единой. Я будто нашла ту часть себя, которую потеряла. Это... это непередаваемо». «Ну...» — Хомячкович осмотрела подругу с ног до головы. Выглядишь ты так, будто словила озарение. Гармоничное колебание ауры, сердцебиение и потоки маны у тебя... <coughs> Даже лучше, чем были раньше. Блык!» С характерным звуком от перемещения в пространстве Нерея появилась возле нас. Архонт своим взглядом-сканером прошлась по Лей Джо и кивнула каким-то своим мыслям. «Мои поздравления, Лей-Лей!» Взгляд Гуру лучился теплотой. мр мне не терпится узнать как же будет выглядеть твой аспект тут довольный взгляд нереи остановился на мне а я что я тоже ничего не забываю кажется вы обещали мне подарок напоминаю я гуру о нашем уговоре так вот мне как раз очень нужен